Глава 32 -я. из беседы штабных офицеров Вермахта 281943 -го, город Бобруйск. Итак, Карл, несмотря на все предупреждения и попытки этого не допустить, окружение под Воронежем все-таки состоялось. Да, Вергельм, русские в этот раз были сильнее. Они смогли прорвать все нами подготовленные линии обороны. В который раз, кстати, вспомню Минск, Кавказ, Ростов, Новгород. Сколько наших парней остается в распоряжении у командования 6-й армии? Точной цифры пока нет. Многие подразделения смешались, кто-то все еще пытается прорваться через линию окружения или не вышел на связь с командованием. В штабе ГА считают, что в окружении может находиться более полумиллиона человек. 13 и остатки еще двух дивизий в районе Россаши. Около 20 наших и 3-4 дивизии наших союзников в районе Воронеж, Старый Оскол, Касторная. Из состава 6-й полевой армии порядка 300 тысяч, в том числе 232 тысячи немцев, от 50 до 52 тысяч русских перебежчиков, украинцев и казаков. Сюда же надо добавить примерно 100 тысяч человек из числа 2-й венгерской армии, около 10 тысяч румын из состава 4-й румынской армии. До сих пор нет сведений о количестве попавших в окружение солдат из частей 8-й итальянской армии, точнее из ее альпийского корпуса, а это 4 дивизии нашего 24-го танкового корпуса, в состав которого входили пять пехотных и 27-я танковая дивизия, а также несколько отдельных пехотных полков. Но опять-таки, это примерные и неподтвержденные цифры. Можно с уверенностью утверждать, что в первые 10 дней русского наступления вторая венгерская армия потеряла 105 085 человек убитыми, ранеными или пропавшими без вести, то есть примерно половину отомевшегося на начало русского наступления личного состава этой армии. Примерно такие же потери у итальянцев и румын. Впечатляюще. Не то слово. Потери армии Паулюса уточняются, но по всему выходит, что в процентном отношении она понесла потери несколько меньше союзников. Это обусловлено тем, что основной удар русскими был нанесен по нашим союзникам. Паулюс, предполагая возможность русского наступления, сделал довольно умно, разместив наши части на второй линии обороны, в тылу союзников и подставив их под русский каток. Что думает командование по поводу организации выхода из окружения 6-й полевой армии? Берлин требует от Паулюса держаться. Обещает помочь. Да и Паулюс, надеюсь, не будет сидеть сложа руки. Он просто обязан нанести удар по окружившим его войскам и прорваться к нам. Кроме того, формируется ударный кулак и срочно возвращаемый под Харьков 4-й танковой армии, 4-й румынской и 8-й итальянской армии. Спохватились. Это надо было делать раньше, когда только вскрылась подготовка русских к наступлению. «А теперь поздно. Сейчас надо думать, как остановить русских у Харькова и Курска с Орлом». Штабные проговорились, что Клюге уже думает, чем заткнуть 300-километровую дыру на нашем правом фланге. Он пригласил к себе модуля и дал команду, бросив все таловые части и охранные части на Орловское направление. Кроме того, туда же направляются прибывающие с запада резервы. Снимаются части из-под Минска. «Это может быть очень опасным». Русские там могут вновь перейти в наступление и в очередной раз перерезать нам коммуникации. Конечно, но это лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Иначе, боюсь, русские, размолотив отступающие части второй полевой и остатков шестой полевой армии, в ближайшие дни смогут прорваться к Курску и Белгороду. Этим они еще больше увеличат разрыв между окруженными и линией фронта. Тогда, я думаю, нам стоит заказать панихиду попавшим. Не шути так, Вильгельм. Я и не шучу. Посмотри правде в глаза, Карл, русские на Острогожско-Россошанском направлении ввели в бой всего несколько своих ударных армий и сразу же добились огромных результатов. Не только окружили наши войска, но и успешно добивают их. Прости, ты недавно говорил, сколько они там окружили дивизий? Тринадцать и остатки еще двух. Это из 21-й дивизии, в том числе 6 немецких, 10 венгерских и 5 итальянских, находившихся на южном фланге Паулюса. Все попытки Паулиса пробить к ним коридор от Воронежа закончились прахом. Его атаки были отражены резервами Воронежского фронта. Ты же сам читал мне данные, предоставленные нашими агентами по ту сторону фронта. Русские следом за 40-й армией ввели в прорыв еще две армии, которые встретили наши контрудары. Донской фронт также, вслед за Третьей танковой армией и кавалерией, ввел в прорыв две общевойсковые армии. Они образовали внешнее и внутреннее кольцо окружения, и занялись ликвидацией котла. Разве не так? Так. То есть, если не случится чудо, то мы уже сейчас можем списать эти дивизии со своих счетов. Русские не выпустят из своих лап такой лакомый кусочек. Разве не так? Так. Нехотя признался подполковник. Теперь в отношении Паулюса. Он был абсолютно прав с началом русского наступления, прося разрешения у Берлина начать отвод своих войск из возможного котла. Но он всегда был слишком исполнительным офицером, чтобы как клейсто слушаться приказов из Берлина и сделать все по-своему. Чем и обрек свою армию на полное поражение и уничтожение. А это как-никак около 24 дивизий. Пока этого не произошло. У него еще достаточно сил для организации прорыва. Русским просто не хватит сил удержать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Да и мы, надеюсь, поможем окруженным. Так что говорить о крахе его армии еще рано. Поверь мне, скоро это будет. Фронт окружения постоянно сужается, русские уплотняют свои порядки за счет свежих резервов и вводимых в прорыв армий. Как только русские окончательно добьют союзников под Россошью и Острогожском, они всеми своими силами примутся за части, что остались между Воронежем, Косторной и Старым Осколом. Произойдет это максимум через пару дней. Внешнее кольцо окружения вокруг армии Паулюса отодвигается все дальше на запад, и даже если ему удастся прорвать внутреннее кольцо – то нашим окруженным солдатам придется пройти слишком много километров по снежной целине, под сталинских органов и соколов, свист русских клинков. Русские просто так их не выпустят из своих когтей. Слишком много наших, Унзер Камраден, останется в степи. Кроме того, есть такая проблема, как наличие в армии запасов продовольствия и ГСМ. Они у Паулюса очень быстро закончатся, а поставки новых ему никто не обеспечит. Тогда наступит крах. Германии после этого поражения уже не оправятся, а наши союзники поспешат заключить сепаратный мир, если не с СССР, то с Великобританией и США. Ты думаешь, что Люфтваффе не сможет организовать снабжение окруженных? Нет. И ты об этом прекрасно знаешь. Они не смогли справиться с этой задачей под Немянском, да и в других местах. Русские доказали, что могут обеспечить не только надежное прикрытие своих войск с воздуха, но и не допустить организацию воздушного моста для помощи нашим окруженным. А птица Геринга — единственная надежда для наших парней под Воронежем. Другой я не вижу. Поэтому и предлагаю заказать панихиду попавшим прямо сейчас. Я бы не спешил делать такие пессимистические выводы и, главное, их озвучивать. Мне бы не хотелось тебя потерять из-за чего то доносов в гестапо. Сейчас все и на всех уровнях начнут усиленно искать козла отпущения. А ты более чем подходишь для этой роли хотя бы тем, что еще несколько месяцев назад говорил о том, что это случится. Согласен. Мне бы не хотелось им быть, но и молчать не в моих правилах. Я знаю, но все же поостерегись. Постараюсь. Но вся ситуация говорит о нашем полном разгроме. В качестве иллюстрации приведу лишь пример с Ростовом. Скоро там будет очень жарко. Почему? Русские вновь атакуют его? Да. Во-первых, для того, чтобы отвлечь силы Манштейна из-под Харькова. Во-вторых, чтобы окружить войска группы Роуфа. Боюсь, что и на этот раз они нас обыграют. Если Роуф не начнет немедленный вывод своих войск с Кубанской линии, то эвакуацию его войск можно будет осуществить только по морю. Русские имеют на нем несомненное превосходство. Их Черноморский флот и Азовская флотилия не будут стоять в стороне и будут всячески мешать эвакуации. Даже если мы перебросим всю авиацию ГА-Юг для спасения армии Руофа, сделать это будет практически невозможно. У русских там хватает истребителей, поэтому эвакуация по воздуху будет обусловлена большими потерями в личном составе и технике. Я думаю, что никто в здравом уме на это не пойдет. Исходя из этого, 17-я полевая армия останется на Кубани и сколько сможет будет отвлекать силы русских? Сколько, по-твоему, Руоф продержится без помощи извне? Пару месяцев. У него сейчас четыре корпуса плюс остатки румынской армии. Всех их надо накормить и обеспечить всем необходимым. Я не думаю, что это возможно сделать имеющимися на месте ресурсами. Так что сроки я нарисовал еще оптимистические. Страшную картину нашего разгрома ты нарисовал Вильгельм. Но ведь есть еще войска, отступающие из Крыма. Они вполне могут удержать коридор у Ростова. Могут, но русские не дадут этого сделать. Во-первых, они свяжут боями эти части и не дадут им рывком оторваться от себя. Заметь, как жестко и умело они привязали к себе наши войска на Перекопском направлении. Во-вторых, мне кажется, что скоро Советы начнут наступление на Сталина, Донецк, для выхода на Мариуполь. Этим русские создадут еще один котел, избежать которого нам будет практически невозможно. Вполне реально, рассматривая карту, сказал подполковник. И что ты предлагаешь? Что? Для начала я бы вывел войска Руофа из намечающегося котла к Ростову. Первую танковую армию Клейста отвел бы к Мариуполю и дал бы возможность хоть немного отдохнуть и переформироваться. Одновременно отводимыми из Крыма войсками усилил сталинское-донецкое направление. Ну и главное, перебросил бы дополнительные силы с Запада, благо союзники нам это позволяют. Там наши силы не бесконечны. Призвать в армию поляков, французов, бельгийцев, датчан и так далее, короче, всех способных носить оружие и сразу же бросить их в бой под руководством наших унтер -офицеров. Потери в этих частях будут очень большие. Они же не обучены современным методам боя. Ну и что? Сейчас главное закрыть дыры в нашей обороне. А какой ценой, я думаю, все равно. Согласен. Ты заметил, что русские снова применили один и тот же хорошо отработанный тактический прием? Ты имеешь в виду высадку сильного десанта в нашем тылу, нацеленного на захват и удержание ключевой станции снабжения фронта, перерезание коммуникации и ликвидацию штабов уровня корпус Армия? «Да. Для русских это становится шаблоном. Как и использование конно-механизированных групп, вводимых в прорыв. Да, не зря они это отрабатывали еще до войны. Но меня больше интересует то, что в качестве ударной силы десанта выступают войска НКВД. Точнее, одна небезызвестная тебе бригада. Да, заметь, что она словно феникс возрождается из пепла». Всего полтора месяца назад ее в связи с большими потерями под невинным выводили на переформирование, а две недели назад она уже активно действует в нашем тылу. Раз она так быстро восстановилась, значит где-то для нее готовят резервы. Знать бы где именно, тогда мы, отслеживая подготовку резервов, могли бы определить место высадки следующего десанта. Этого так и не смогли установить. Наша агентура, кроме базы бригады под Москвой, не нашла другого учебного центра. Мы не смогли и отследить, как она была переброшена из-под Сталинграда в Алексеевку. Понятно, что по воздуху, самолетами и планерами, но почему наши агенты до этого времени бесперебойно сообщавшие чуть ли не о каждом самолете, прибывшем в город, не смогли отследить концентрацию специальных транспортников и планеров на аэродромах в Сталинграде? Во в общем вопрос? Согласен. Тогда еще один вопрос на эту же тему. А была ли Брестская бригада в Сталинграде? И не было ли это дезинформации, специально запущенной НКВД, знающим о нашем интересе к ней. Тут ответ один – была. Это доказано сообщениями сразу нескольких наших старых агентов, специально ориентированных на отслеживание бригады, а также агентурных групп, находящихся в Сталинграде. Она прибыла сразу после Нового года. Сначала в город приехала группа офицеров штаба во главе с Акимовым, а затем несколькими ЖД-составами и остальной личный состав бригады. Офицеры бригады засветились в штабе Сталинградского фронта, областном управлении НКВД, ресторанах и гостинице. Остальной личный состав размещался вместе с подразделениями 10-й дивизии НКВД. Солдаты этой бригады видели в городе, на рынке, кино и кабаках. Они всегда передвигались по городу в составе небольших групп во главе с унтер-офицерами. Тем не менее, в неформальной обстановке с ними общались местные жители и наши агенты. По их сообщению, даже после того, как нам стало известно об участии бригады в новом десанте, В городе еще находятся солдаты этой части, в том числе и те, что прибывают из госпиталей. Так что говорить о целенаправленной дезинформации нас противником, я думаю, не стоит. Но факт участия бригады в Десанте остается фактом: Я думаю, что в захвате штаба Второй венгерской армии участвовала не вся бригада, а только какие-то отдельные штурмовые или ягерские подразделения, которых специально перебросили из Сталинграда под воронеж. Возможно, именно поэтому наши агенты и не смогли отследить передвижение бригады. Может быть. Тем не менее, войти в плотный контакт или завязать хорошее знакомство в бригаде нашим агентам не получилось, как и захватить или уничтожить ее комбрига в Москве. Я не знал об этой операции. Я сам был не в курсе. Операцию разрабатывали в Кёнигсберге твои друзья в штабе в Валле. Группа захвата была тоже оттуда. А вот агент наш, завербованный тобой еще летом 41 -го года, «Сведения из Москвы поступили только сегодня. Наш агент выступал в качестве проводника спецгруппы и не участвовал в нападении на Седова. Он и его группа должны были не вмешиваться в происходящее, вести наблюдение со стороны и при необходимости обеспечить отход остальных, потому они и выжили. Так вот, по сообщению агента, весь личный состав спецгруппы, а это четыре хорошо натасканных и проверших несколько успешных операций в тылу русских, человек, уничтожен. Подробностей пока нет». Одни неудачи преследуют нас с этой бригадой. И не говори.